Глава вторая. Эпиграф. Жизнь явление эпизодическое и не даёт солдату никаких опорных временных вех, на которые можно было бы рассчитывать, планируя её. Джо Холдиман. 11 тезисов военнослужащего Холдимана. Моё логово располагалось в старых заброшенных доках. Когда-то эти доки в левобережном порту принадлежали крупной торгово-промышленной корпорации, которая 2 года назад обанкротилась. Всё её имущество было пущено с молотка, в том числе и доки. Но те, кто купили доки, не смогли их поднять и разработали лишь их часть, которая нормально функционировала. Другая половина, в которой я устроил своё лежбище, пребывала в запустении, как рай, когда это пригодное место покинули последние обитатели Адам и Ева. Вы спросите, откуда я всё это узнал? Всё очень просто, до смехотворности. Логово своё я оборудовал в бывшей комнате охраны, где ещё сохранилась кое-какая электроника, которую не успели растащить местные бечи. К этой электронике при помощи своего ноутбука, украденного из магазина, я подключился, и мне удалось кое-что скачать. Правда, большую часть информации я вызнал из газетных вырезок, расклеенных по стенам. Эти вырезки были моим главным чтивом в долгие нудные вечера. Вырезки, книга какого-то писателя, чью фамилию я не запомнил, под названием Кома. Её я скачал из сети. Да, две сетевые игры историко-реалистичной направленности. Я в роли экранного рыцаря сражался с моими сетевыми противниками, и даже в электронной реальности мне всегда удавалось побеждать. В сети я был всесилен на всех игровых серверах. Обо мне слагались легенды, легенды о Дусте. И как бы я в дальнейшем не менял свой ник, после получаса игры, когда мне удавалось уничтожить большую часть противников, во мне вычисляли Дуста. Именно благодаря Дусту меня нашла служба безопасности Земли. Дуст засветил моё логово, которое надёжно скрывало меня полторы недели. Теперь мне придётся съезжать, покидать своё 13-е убежище. Вернувшись в Логово, я кинул взглядом комнату, которая служила мне 13 дней домом, и с сожалением стал собирать вещи. Вещей у меня было немного. Всё, что мне было нужно для жизни, я брал в магазинах бесплатно. А нуждался я лишь в малом: в пище, одежде и оружии. С оружием у меня было плохо. Я это сразу определил, осмотрев Шмель и Игл. Для Шмеля осталось лишь одна обойма, с Иглом было полегче две. Но этого было мало для дальнейшей жизни. Стало быть, первое, что нужно сделать после того, как я покину доки, это раздобыть оружие. Собрав лёгкий рюкзак, я накинул его на плечи и задумался о том, куда мне идти дальше. Нужно покидать город, но как? Через аэропорт дорога закрыта. Слишком много будет жертв. Да и агентов сейчас там пасётся толпа немерная и нестреленная. Вокзалы также исключаются. В поезде меня быстро вычислят, да и поезд движется настолько медленно, что прикончить меня в нём будет легче лёгкого. Самолёт и поезд не подходили ещё по одной причине: их можно было уничтожить на расстоянии. Самолёт сбить ракетой, выпущенной с земли или с истребителя. Поезд пустить под откос. Служба безопасности земли не будет мучиться по поводу морали и размышлять о нравственности. Её не интересует, этично ли погубить сотню другую мирных граждан. Если вместе с этой сотней погибну также и я, то СБЗ это вполне устроит, а все следы заместит. Трагедию спишут на халатность машинистов или несчастный случай, как это уже часто бывало. Я слишком опасен для социума. Я опасен для социума. Я рождён быть опасным. Ха. Стало быть, нужно уходить на лёгком транспорте через полицейские кордоны на окраине города, в первом же ближайшем захолустье сменить машину и продолжить путь. Уничтожать меня на трассе не будут, слишком тяжко следы заметать, с воздуха огнём не накрыть, через чур много окажется жерт, который невозможно будет на кого-то списать. Да и уж очень велика вероятность утечки информации. Конечно, столкнуть мою тачку под какой-нибудь встречный грузовик – расплюнуть. Но мое чутье мне подсказывало, что они не успеют это сделать. Они не успеют среагировать на мой прорыв из города. А мое чутье меня ни разу не подводило. Оно просто не могло ошибиться. Кстати, у меня еще не было тачки. Рой пуль. По тарахтению автоматов я вычислил, что стреляют из шмеля. Разнес окно. Меня должно было посечь стеклом. Однако я ловко уворачивался от каждого осколка, отмечая про себя в который раз свою особенность, которой не было у моих преследователей. Я всегда оставался цел в схватке с агентами, что нельзя было сказать о них. Но я не только оставался жив, но и умудрялся выкрутиться без единой царапины. Вскинув иголь, я прокрался к двери и выглянул на улицу. Среди штабелей изгнивших досок и забытых коробов с давно испорченным грузом я обнаружил пятерых безимённых и безликих для меня агентов. Словно с тени были склонированы с одного человека. Один из агентов подкрался ко мне слишком близко. Он поливал свинцом комнату, в которой скрывался я. Он делал из моего бывшего логова сито для мытья золота. Обойма закончилась. Агент выхлюкнул её из автомата, потянулся за полной к поясу, но не успел её отцепить от ремня. Я выпал из-за двери. Когда я прокинулся на спину, мой игл три раза дёрнулся в руках. Агент с разнесённой в мелкое крошево головой упокоился на бетонном полу дока. Я был опасен для социума. Я рождён быть опасным. Того, что я узнал из подслушного разговора в больнице разговора, который беззаботно вели два врача в окрнированной комнате, хватило мне, чтобы догадаться, куда исчезают мои товарищи по больничной палате, какой такой амнезией мы все страдаем и что ждёт меня впереди. Этой информации хватило чтобы перевернуть весь мой мир. И я решился на побег. Я идеальный солдат, созданный в генетической лаборатории компании Либретик, которая вот уже 3 года выполняет контракт правительства Земли. Я генетический мутант, выродок, но таким меня создали. Меня и 12 моих соседей по палате. Мы были обычными людьми, которых ни о чём не спросили, когда их выбрали для программы Идеал. Мы были людьми, которым стёрли всю память и загрузили пустышку. Мы были людьми, чьи генетические спирали подверглись корректировке. Я мало что понял из беседы врачей, что не понял, я пополнил из своего личного дела, которое выкрав из канцелярии, попутно взломав дверь и устроев погром. На генетическом уровне нам, тринадцати подопытным крысам, изменили лишь одно. Нам возвели в максимум инстинкт самосохранения. то позволяло сделать из нас идеальных солдат. Вы только представьте себе, для усмирения города, попытавшегося объявить о своей самостоятельности, засылают десятерых идеалов, которые должны уничтожить тысячный контингент повстанцев. 10 солдат, чей инстинкт не позволяет им погибнуть, сотрут город в порошок вместе с жителями. Их инстинкт делает из них суперлюдей, которые будут способны увернуться от пули и покинуть район бомбардировки за секунду до поражения. Я последний идеал. Правительство отменило заказ, переварив результаты работ лаборатории Либретик. Правительство земли испугалось. Я оказался опасен не только врагу, но и всему социуму. Тогда правительству приказалось вернуть весь проект, а опытные образцы уничтожить. Я последний. Я утечка информации. Мне удалось скрыться. 8 месяцев ежедневно меня пытаются убить. Я грызаюсь. В комнату через разбитое окно влетела граната. Я услышал её полёт и спрыгнул с железной лестницы, которая вела в моё логово. Гром взрыва и волна пламени. Меня осыпает осколками, но нет времени на сетования. Я открываю стрельбу с двух рук. В правой дёргается шмель, уничтожая врага. В левой щёлкает игл. Патроны в выгрей кончились. И я, оттолкнув обойму, укрываюсь за ржавым погрузным краном. Перезарядив пистолет, я выглядываю и обнаруживаю, что агентов полку прибыло чуть ли не два взвода с 0 в доке. Они были повсюду, за каждым ящиком, за каждой дощечкой, лежали, сидели, стояли. Служба безопасности Земли решила разобраться сегодня со мной и навеки закрыть эту тему. Огонь, который одновременно открыли по мне все агенты, Словно бы заранее договорившись, ровно в 9 вечера устроить мне свинцовую смерть, не сумел заглушить лёгкий свист, который заполнил всё пространство. И тут меня осенило. Я разгадал весь дьявольский хитрый и подлый план СБЗ и заскрипел зубами от навалившейся головной боли. Я сознавал, что опоздал, и мой инстинкт самосохранения устроил мне адскую муку. Я ринулся сквозь свинцовый шквал к выходу, понимая, что опаздываю и уже ничего не могу сделать. Служба безопасности земли ради моего уничтожения решила пожертвовать полсотни своих людей, забросав всю территорию старого левобережного порта с воздуха бомбами, наченёнными напалмом. Так надёжно я понимал, что мне не уйти, но рвал мускулы, стараясь спастись. Я был уже у последней черты. Муне оставалось 2 шага до спасения, когда бомбы соприкоснулись с целью, и доки с сумасшедшим грохотом взлетели к небу столбом рыжего пламени.